Глава вторая. Грех однообразия. Однажды из единообразия родилась скука. Антуан де Ламот. Английский язык с годами изменился, и множество слов приобрело дополнительное значения. Например, слово «монотонный». От «имеющий один тон» оно стало в более широком смысле означать «недостаток разнообразия». Монотонный рассказчик не только бубнит с одной и той же громкостью, высотой голоса и скоростью, но использует одни и те же акценты, одни и те же приемы или обходится без них вообще. Монотонность — основной и самый распространенный грех выступающего на публике человека. Это не преступление, но недостаток действия. Эмерсон как-то сказал, «Сила искусства зиждется на обособлении, выделении одного объекта, из беспокойного океана многообразия. Этого как раз и не делает монотонный рассказчик. Он не отделяет одну мысль или фразу от другой, выражая их все в одинаковой манере. Самое страшное наказание из тех, что когда-либо изобретал человеческий гений, это нескончаемое однообразие, одиночное заключение. Монотонность, используемая в качестве самого сурового наказания в наших тюрьмах, это то, что лишает речь выразительности и силы. Монотонность приводит к обеднению не только речи, но и самой жизни. Старайтесь сделать свою речь более разнообразной, подобно тому, как бизнесмен стремится приумножить свое богатство. Вы не найдете двух одинаковых рек, лесов или гор. Природа в своем изобилии бесконечно многообразна. Люди со своими ограничениями зачастую ведут себя одинаково. Возвращайтесь к природным истокам, когда выступаете с речью. Как победить монотонность? Мы увеличиваем количество нарядов, пополняя свой гардероб. Мы устраняем монотонность в речи, приумножая наши речевые средства. Мы расширяем спектр наших речевых средств. У плотника есть специальные принадлежности для работы по дереву. В распоряжении органиста имеются особые клавиши и регистры, с помощью которых он создает гармонии и эффекты. Аналогичным образом оратор имеет под рукой ряд инструментов и приспособлений, посредством которых выстраивает свою аргументацию, играет на чувствах и задает направление мыслям аудитории. Цель последующих глав — дать вам наиболее полное представление об этих инструментах и оказать практическую помощь в их освоении. Множество выступающих перед аудиторией игнорируют те основные законы, которые делают речь эффективной. То, в какой степени вы будете доверять и следовать правилам, которыми мы хотим с вами поделиться, будет определять то, насколько эффективной и убедительной сделается ваша речь. И чем больше вы будете игнорировать их, тем менее живой и яркой она станет. Невозможно переоценить важность этих правил. Они — сама основа успешной речи. «Выберите верные законы», — говорил Наполеон, — «и все остальное приложится». Но следует понимать, что успех публичного выступления не зависит от нескольких устаревших принципов. Для публичного выступления наибольшее значение имеет искренность, сила, чувство и естественность. Вы можете пренебречь чем угодно, но не этим. Когда вы освоите техники речи, представленные в последующих главах, вы победите монотонность. Отчетливое понимание этих принципов и способность применять их на практике обеспечат огромное разнообразие выразительных средств. Но одно обдумывание их не принесет особой пользы. Вы должны практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Если никто вас не слушает, прислушайтесь к самому себе. Вы всегда должны оставаться для себя самым честным и привередливым критиком технические приемы, содержащиеся в последующих главах, придуманы не нами. Все они основываются на тех практиках, которые используют талантливые ораторы и актеры в своей работе. Их основной принцип — естественность и непосредственность — важнее предписаний. Будьте естественны, но не забывайте также оттачивать свои природные навыки, поскольку мы должны стремиться к развитию своей натуры во всех аспектах жизни, в том числе и в речи. Вопросы и упражнения. Первое. Каковы причины монотонности? Второе. Приведите несколько примеров того, как однообразие проявляется в природе. Третье. Приведите несколько примеров того, как монотонность проявляется в повседневной жизни людей. Четвертое. Опишите последствия этого в обоих случаях. Пятое. Громко прочитайте любую речь, не обращая внимания на ее смысл или силу. Шестое. После этого повторите ту же речь, предварительно вникнув в ее смысл и эмоцию. Что изменилось на этот раз? Седьмое. Почему монотонность — одна из самых грубых и распространенных ошибок ораторов?